Глава 11. А новости, как известно, имеют обыкновение распространяться со скоростью звука, особенно если они носят сенсационный характер. Пока я переодевался, готовясь к поездке в город вместе с доктором, весь персонал тюрьмы уже знал о том, что мне в считанные секунды удалось обезвредить самого грозного и опасного из заключённых когда я с портфелем в руке вышел из домика настоятеля и подошел к припаркованному возле шлюза микроавтобусу. Там стояли майор Семенко, тюремный врач Семен Аронович, два сержанта и парень в штатском, видимо, шофер. Командир Кедра не стал тянуть быка за рога, а сразу же подошел ко мне и спросил. Отец Павел, если я скажу, что... Так и приёмчики, какими вы только что вырубили Маховского, случайный ещё ни у кого не получались? То вы со мной будете вынуждены согласиться. Соглашусь, кивнул я, закидывая портфеля на ближайшее к открытой двери сиденье автобуса. А вы, майор, как вижу, удивлены. Разумеется, Я никак не ожидал от священника такого мастерского владения приёмами рукопашного боя. А может, поделитесь секретом? В какой семинарии и тренировки в спортивном зале занимают столько же времени, как и изучение церковных наук? Я бы похлопотал, чтобы кое-кого из моих парней отправили туда на краткосрочную стажировку. Э как думаете, не откажут? Я думаю, это будет весьма проблематично, совершенно серьёзно ответил я. Надеюсь, вы понимаете, майор, что я не с самого детства являюсь священником. Сначала была спортивная школа, потом армия. Если вы когда-нибудь читали церковную литературу, то должны были заметить, в ни в одной православной книге не написано, что культовому служителю запрещено заниматься спортом. И я должен отметить, что вы, отец Павел, в этом деле весьма преуспели, езвительно усмехнулся Семенко. Думаю, и мнеймои мальчикам было бы интересно поработать с таким мастером спорта, как вы. Хмм, может, заглянете как-нибудь на днях в спортзал, а? Вы серьёзно? Во вполне уж поделитесь своим богатым опытом с подрастающим поколением. Я непременно подумаю над вашим предложением, сын мой, обнадёжил я начальника охраны, садясь в автобус. Всего доброго и до вечера. Семён Аронович, поспешно перебросившись парой слов с сержантами, тоже очутился в салоне микроавтобуса, опустившись на кресло рядом со мной. В руках у доктора был небольшой кожаный чемоданчик с цифровым замком, очень похожий на так любимые в начале века англичанами саквояжи. Один из парней Тот, кто был в штурманском, сел за руль, завёл мотор и подъехал к внутренним воротам шлюза. Спустя несколько секунд над ними загорелся зелёный сигнал, и массивная стальная конструкция стала медленно подниматься вверх, открывая нашему взору ярко освещённый каменный мешок, в котором мне уже довелось побывать 4 суток назад. «Сколько раз проезжаю в эту хреновину и все никак не могу привыкнуть!» — пробормотал чуть слышно тюремный врач, поправив вечно съезжающие на кончик носа круглые очки. «Такое чувство, что сейчас откроют кингстоны и пустят в воду. Жуть!» «Странно у вас работает воображение». Ответил я, наблюдая, как из металлической двери в стене выпрыгивают четверо охранников с автоматами. Почему вдруг именно такая ассоциация? Не знаю. Один из уголков губ доктора нервно дёрнулся. Возможно, это осталось ещё с детства. Однажды мы в Одессе с мальчишками катались на баркасе по морю и перевернулись. Если бы не пограничный катер то я бы с вами здесь не сидел. Впустив нас, ворота закрылись, и в салон автобуса тотчас вошёл один из кедровцев. Он и мельком бросил взгляд на нас с доктором, на сидящего за рулём автобуса водителя, после чего кивнул и вышел, закрыв за собой дверь. И почти сразу же стали подниматься наружные ворота шлюза. А вам, отец Павел, «Приходилось когда-нибудь находиться на волосок от смерти?» Неожиданно спросил и доктор, видимо, в продолжении прерванного разговора. Я внимательно посмотрел на него и неопределенно пожал плечами. «Неужели доктор не в курсе того, что произошло полчаса назад в камере номер 72?» «Думаю...» Мало найдётся людей, которые могли бы похвастать тем, что не стояли на волосок от гибели. Жизнь хрупка, на всё воля Божья. И вы стояли, не унимался Семён Аронович. И я тоже, возможно, чаще, чем кто-либо другой. Вот никогда бы не подумал, недоверчиво покачал головой врач, доставая из кейса трубку и зелёный кожаный мешочек с табаком. Да, как говорят ваши же коллеги, пути господние неисповедимы. А я вот отец Павлу не верю, ни в бога, ни в чёрта. Я врач. Я резал сотни людей и ничего, кроме обычного мяса и костей у них не обнаружил. На своём веку мне пришлось переведать столько крови, что, вам извините меня, и не снилось. Почему никто из хирургов ни разу не видел внутри человека эту вашу пресловутую душу? Я отвернулся к окну, чтобы доктор случайно не заметил мою усмешки после его слов: "Вам и не снилось". Съехав с деревянного моста на лесную грунтовку, автобус покатил быстрее, по салону стал расползаться ароматный голубой дым от хорошего кубинского табака, забитого доктором в свою старенькую трубку. Несколько раз затянувшись, Семён Аронович блаженно прикрыл глаза и опустил голову на мягкий подголовник сиденье Скажите, отец Павел, что, по-вашему, заставляет людей начинать верить в Бога и ходить в церковь? Поинтересовался он, не поднимая век. Я лично думаю, страх и отчаяние Ведь уже давно доказано, что люди гораздо чаще обращаются к верия, а также ко всякого рода гадалкам и ясновидящим именно в минуты общественной смуты, когда чаяются в своих силах. Ведь и не даром говорится: религия опиум для народа. Вы задали очень сложный вопрос, доктор. Боюсь, я не смогу на него ответить. Сколько людей, столько и судеб, и каждый человек, открывший в своём сердце Господа, открывает его по-разному. А вы сами, как было у вас? Это нельзя объяснить словами. Вот когда сами почувствуете потребность в вере, тогда и поймёте. Ох, в таком случае могу вас огорчить, батюшка. Такой потребности я не почувствую никогда. И по-прежнему, не открывая глаз, Семен Аронович улыбнулся и с нескрываемым удовольствием снова пыхнул на весь салон своей трубкой. Когда микроавтобус проехал стоящую на обочине дороги табличку с надписью «Вологда», я уже успел порядком подустать от путешествия, продлившегося более двух часов. Хотя вполне возможно, моя усталость была вызвана утренним разговором со Скопцовым и весьма оригинальной исповедью Маховского. Водитель запарковал автобус в центре города и предупредил меня, что в моём распоряжении 3 часа. Доктора это не касалось, поскольку он планировал вернуться на остров лишь завтра. Ему предстояло позаботиться о пополнении запасов в своей медицинской кладовой, посетив для этой цели госпиталь МВД. Мы попрощались, и я двинулся в направлении церкви с золотые купола, которую успел заметить ещё во время своей первой поездки. Храм Святого Архангела Михаила Судя по виду, совсем недавно заботливо привели в надлежащий вид, покрасив жёлтой краской деревянные стены и даже позолотив купола. Перекрестившись, я вошёл в храм и сразу же ощутил душевное умиротворение. Подойдя к прилавку, где продавались свечи, иконы и православная литература, я купил 50 восковых свечей и несколько экземпляров Нового Завета. А потом спросил пожилую женщину в чёрном платке, где мне найти настоятеля. А вы пройдите, батюшка, дальше, и там, в самом конце, за иконой Казанской Божией Матери, увидите дверцу. Отец Михаил наш настоятель, сейчас у себя. А вы сами-то издалека? И чай не местный. Наших-то священников Я всех в лицо знаю. Я из Спасского монастыря, что на острове Каменный, сообщил я пожилой женщине. Она мигом изменилась в лице и стала истово креститься. Да как же? Да там же тюрьма? Вы правы, матушка. Я именно оттуда и приехал. Вежливо поклонившись, провожающая меня испуганным взглядом женщина, я пошёл туда, куда она меня направила, в глубину молитвенного зала. А там я нашёл нужную дверь и постучал. Да-да. Сначала я услышал тихий, видимо, заглушаемый ладонью кашель, после которого раздался высокий, очень смахивающий на женский голос: "Входите". Я открыл и дверь и вошёл. Помещение, в котором я оказался, также, как и вся церковь, хранило на себе неизгладимую печать времени. Обшитая тёмным деревом и с большим окном, низким, закопчёным потолком и тяжёлыми шторами, оно, несмотря на крохотные размеры, каким-то чудом умудрилось вместить в себя четыре стула, двухтумбовый письменный стол из тёмного дерева, шкаф со старинными книгами и большую икону Спасителя, висящую на стене слева от входной двери.